Глава 33. Научить можно только тому, что любишь. Таким образом, адепты, на протяжении курса у вас будет две промежуточных зачетных, контрольных и полевая практика. Кто сделает их на удовлетворительный балл, получит оценку за экзамен досрочно. Я стояла за кафедрой в аудитории с уходящими вверх ступенями парт за которыми небрежно развалилось два десятка третикурсников боевого факультета. Все-таки он наступил, этот день, которого я так боялась, местное 1 сентября. Три дня назад адепты начали прибывать в академию, сразу сделав ее живой, шумной, искрящейся юной энергией и вспышками веселья. А сегодня уже начались занятия. Я объясняла вводные моменты курса, пытаясь не замечать, как сидящая передо мной мускулисто-брутальная масса молодых мужчин беззастенчиво шарит взглядами по моему лицу и затянутой в строгую преподавательскую мантию фигуре. Разглядывает, ухмыляется и переглядывается. Спасибо, хоть вслух не обсуждают увиденное. «Дама Дворцова!» — лениво протянул плечистый блондин с резкими чертами лица, сидящий на первой парте. Простите, но что нового вы можете рассказать нам о полетах? Встаньте, адепт, когда обращаетесь к преподавателю, и назовите ваше имя, – потребовала я. Главное не позволить съесть себя при первом знакомстве. Стоит дать хоть крошечную слабину, и все, ты уже не магистр, а объект для шуточек. или, как в случае с этими тестостероновыми двухметровыми хлопцами, объект пренебрежительного отношения и неприкрытого сексуального интереса. Впрочем, меня предупреждали о том, что боевой факультет исключительно мужской, и до меня на нем всегда преподавали только мужчины или очень пожилые дамы. «Ох, Елизавета, не завидую тебе!» – сочувственно качала головой Марита Данес – Еще одна моя соседка по общежитию, с которой мы сдружились. Я один раз вела у них практикум по бытовым артефактам вместо заболевшего магистра Птолемуса, и после первого же занятия отрез отказалась заходить к ним в аудиторию. Пришлось куратору боевиков все занятия сидеть рядом со мной. Только тогда адепты перестали изводить меня своими непристойными шутками и бесстыжими предложениями сходить на свидание. В общем, в какой-то мере... Я готова была к такой реакции адептов на свою персону. На земле с подобными вещами я, конечно, тоже сталкивалась, просто там все было не так агрессивно и беззастенчиво. Блондин лениво поднялся. Прошелся глазами по моему телу от кончиков выглядывающих из-под мантии новеньких туфелек до забранных в пучок волос. Спустился в груди и, обращаясь именно к ней, сообщил. «Я адепт триксвалей". свалей. Так вот, адепт Валей, очень советую вам запомнить, что обращаться ко мне следует, магистр. Удивительно, что доучившись до третьего курса, вы не усвоили такие простые вещи. Можете сесть, скомандовала я, стараясь казаться уверенной. А что касается вашего вопроса, я задумалась, скажите, вам доводилось участвовать не в учебных воздушных боях, где набор высоты ограничен правилами, а в реальных? Блондин снова пренебрежительно ухмыльнулся. «Я из Северных земель, магистр Дворцова. Мы начинаем воевать еще подростками». Я согласно кивнула. «Тогда скажите, на какой высоте ваши крылья вдруг начинают неконтролируемо дрожать и как будто терять силу, хотя вы еще не устали? И расскажите, исходя из вашего личного опыта, какие последствия имеет это явление в реальном воздушном бою с другим драконом?» Выражение лица адепта резко сменилось на удивленное. Он обменялся взглядами с сидящим на соседней парте рыжеволосым парнем и ответил почти нормальным тоном. «Последствия могут быть очень неприятными. Если соперник атакует тебя именно в этот момент, у него появляется преимущество». «И это может решить исход боя не в вашу пользу», – добавила я. «Хорошо, что вы уже столкнулись с подобным». мне будет проще объяснить вам необходимость своего курса». Блондин неприязненно прищурился и процедил сквозь зубы. «Это была случайность, магистр. Это была научная закономерность, адепт Валей. Так вот, на моих занятиях мы будем изучать это и другие явления, связанные с особенностями полетов драконов, научимся описывать их научными формулами и находить способы устранить проблему. К концу учебного года – Каждый из вас самостоятельно сделает расчеты для своего дракона, и мы их проверим на практике. Тот, кто все сделает правильно, экзамен сдал. Остальные будут работать дальше. Итак, тема сегодняшней лекции… Из аудитории я выходила на подрагивающих от напряжения ногах, но довольная. Все-таки мне удалось удержать внимание студентов… и добиться, чтобы к концу лекции количество пренебрежительных и сальных взглядов в мою сторону существенно сократилось. Рыжий адепт с первой парты даже задержался на перемене и задал дельный вопрос о короткопериодном движении в условиях сильного бокового ветра. «Вот так, великие и могучие драконы, и у вас бывают проблемы во время полетов». «Елизавета, здравствуйте!» Я размышляла, чем заняться в промежутке между лекциями, когда меня окликнул нежный женский голосок. «У вас перерыв в занятиях?» Я оглянулась. Грациозной походкой ко мне приближалась очаровательная магистр Лейла Садар, преподаватель искусства прорицания. Почему-то она была одета не в обязательную для преподавателей мантию, а в изящное, не скрывающее красоту ее фигуры платье с узким глубоким вырезом на груди. Проходящие мимо адепты мужского пола восторженно глазели на красавицу, но магистр, кажется, не обращала на это никакого внимания. Эх, мне бы ее выдержку и уверенность в себе. Пойдемте в столовую, скоро время обеда, и кухонные духи уже все приготовили. Заодно поболтаем и познакомимся с вами поближе. Красавица подхватила меня под руку и, крепко прижав к своему боку, потянула вперед. Слегка удивившись, я все-таки решила не сопротивляться и послушно отправилась с ней. Странное дело, на земле я совсем не нуждалась в общении с другими женщинами, а здесь начала остро страдать от нехватки подруг или хотя бы приятельниц. Вот и сейчас у меня мелькнула мысль, что мы могли бы подружиться с симпатичной прорицательницей. «Как начался ваш первый день в академии, Елизавета?» Лейла скосила на меня темные, удлиненные к вискам глаза. «Не обижали вас боевики?» «Что вы, Лейла, меня сложно обидеть. Да и ректор Гранис собирается время от времени присутствовать на моих лекциях для поддержания дисциплины и порядка. Уверена, если будут проблемы, он их устранит». «Стенфилл беспокоится, Елизавета», — напряженно проговорила моя спутница. «Ему не нужны проблемы в академии». «А они начнутся, если вы не сможете убедить адептов, что чего-то стоите, как преподаватель». Я затормозила, заставив Лейлу остановиться. «Что вы хотите сказать этим, магистр? Вот только влюбленной в ректора соперницы мне не хватало для полного счастья». Она прищурилась и резким голосом проговорила. «Я не хочу, чтобы у Стена из-за вас начались проблемы. Вот и все, магистр Дворцова. А вас и так ходит слишком много слухов». Если еще и адепты начнут проявлять к вам эм, мужской интерес, будет большой скандал. «Какие обо мне ходят слухи, Лейла? Говорите прямо!» – потребовала я. Красавица поморщилась, будто выпила уксуса и выпалила. «А вас и с Скажите, у вас с ним что-то есть? Вы влюблены в него?» «Что я могла ответить на такой вопрос?» Что ее ректор, ни рыба, ни мясо, нарезает вокруг меня широкие круги, но не приближается, а к решительным действиям даже и не приступает? Если и дальше так пойдет, придется брать дело в свои руки и компрометировать господина ректора. А потом спокойно ждать от него предложения, как положено порядочной леди. И уж точно я в него не влюблена. Мне просто нужно выйти за него замуж и очутиться дома. «Значит, не влюблена». — сделала вывод провидица, упорно прожигавшая меня взглядом. — Простите, я не обсуждаю личные темы с посторонними, — отрезала я и повернулась, чтобы уйти. Шагнула в узкий боковой коридорчик, ответвляющийся от широкого основного, и быстро пошла прочь от меня остановиться провидицы. На ближайшем разветвлении повернула направо и нырнула в безлюдный проход, оканчивающийся тупиком. поняв, что дальше прохода нет, развернулась, чтобы вернуться обратно, и тут за моей спиной раздался еле слышный стон. «Елизавета, постой!» В проход шагнула все-таки догнавшая меня прорицательница. «Тш!» — шикнула я на нее и начала прислушиваться. Глядя на меня, Лейла тоже навострила уши, и несколько секунд мы сообща сканировали окружающее нас пространство. Все было тихо. Я уже решила, что мне почудилось, и собралась уходить, как вдруг из-за ближней двери послышался шорох. Мы с Лейлой настороженно переглянулись и двинулись на звук. Стараясь не шуметь, приоткрыли дверь и заглянули. Рука Лейлы быстро зажала мой открывшийся для крика рот и потянула прочь от двери. На полу в маленькой аудитории, куда мы заглянули, распластавшись, лежала моя соседка, ведьмочка Делайла. Над ней, склонившись огромными клыками к беззащитно оголенной тонкой шее, стояло отвратительное, похожее на гигантскую пеструю ящерицу, чудовище.